С вьючинем этих яков долго возили и монголы, и наши казаки, так что в первый день прошли немного. Погода стояла прелестная, тихая и теплая. Несмотря на 16 января, в час пополудни термометр в тени показывал плюс 2,4 градуса, а на солнце плюс 10,5 градусов по Цельсию. Река на Джангол была совершенно свободна от льда вниз от 11,5 тысяч футов абсолютной высоты. На следующий день пришлось подниматься на перевал, который действительно оказался весьма крутым и каменистым. Он носит имя Кукутом и образуется осью хребта Торай, упирающаяся в реку Найджентол. На противоположной стороне этой реки примыкают здесь также крутые горы, пройти по берегу невозможно. Сам перевал возвышается над долиной Найджингола не более как на тысячу футов, тем не менее мы провозили здесь целых полдня. усталые верблюды не могли взойти на гребень перевала, тому мешали крутизна и камни. пришлось поднявшись насколько было возможно, развьючивать этих верблюдов и на себе носить верх в юки, затем тащить туда же местами на веревках наиболее слабых верблюдов. Из последних один все-таки не мог зайти и был отдан монголом. спуск с кукутома оказался хотя также крутым, но мало каменистм и живы его прошли, На самом перевале, как обыкновенно, стоит каменный обо. В расстоянии 8 верст от Кукутома нам встретилась река Шуга, которая впадает здесь, в Найджингол. Она имела не более семи, восьми сажен ширины и сплошь была замерзшей. Течет, подобно Найджинголу, в коридоре, отвесные бока которого высится сожжен на 15 ширина же от одной стены до другой сожжен 50 или 70 Спуск в такую ямину весьма крут, подъем был еще хуже. Дорога прокопана здесь в отвесе берега каким-то добродетельным ламой, по обещанию Богу, как сообщили наши спутники. Дальнейший путь по Найджинголу уже не представлял трудностей. Тропинка шла по правой стороне реки, сначала близко, потом вдали от нее. А обрывы берега были до того круты и отвесны, что мы, находясь возле воды, не могли ее достать. Корма животным также не имелось. На глинистой почве только кое-где росла корявая будрогана, Прелестные ключи с их лужайками теперь исчезли, окрестные горы, как и прежде, были бесплодны. Пройдя весьма удобным перевалом Гоно через небольшой выступ окраинных гор, мы ночевали на ключе Унцик-Бурлак, который так запрятан, что его весьма трудно отыскать. Отсюда впереди уже виднелись терявшиеся в мутной пыльной атмосфере цайдамские равнины. До них оставался только один, правда, большой переход, сделаны нами на следующий день. Местность от окраинных гор верст на 20 шла поката и совершенно была бесплодна. Почва состояла из гальки или из сыпучего песка. Затем покатость кончилась, ее заменила солончаковая равнина, появились в обилии хормык и тамариск, характерные растения цайдама. Наконец встретилось ключевое болотистое урочище Аратолай, в котором мы и разбили свой бивак Местность понизилась теперь на 9200 футов. Тепло стало, как настоящей весной, в полдень до плюс 9 градусов в тени. На солнечном пригреве встречались комары и пауки, видели даже Чибиса, ведь может, прилетного или здесь зимовавшего, а крайние горы крутой стеной ушли к западу и востоку. В последнем направлении мы могли их проследить при дальнейшем своем пути к Дзунзасаку. Относительно же западного продолжения и направления тех же гор – равно как и обо всем западном Цайдаме, мы должны были удовольствоваться расспросами и кое-какими собственными соображениями. Сведения о западной части этой страны По словам цайдамских монголов, западная половина их страны, в общем, походит на южную, то есть представляет громадную солончаковую равнину, окаймленную высокими горами. В северной своей части эта равнина, вероятно, принимает холмистый, более пустынный характер, свойственной северо-восточным местностям того же Цайдама, южные окраиньи горы принадлежат, как уже говорилось несколько раз, к системе, собственно, Куэн-Люня, и, составляя высокую ограду Тибетского плато, тянутся непрерывно на запад до соединения с системой Алтентага. Южный хребет, этой и последний, вероятно, Чаментак, образует, быть может, северную границу западной части Цайдамской котловины, но об этом можно говорить лишь гадательно. Более вероятные сведения добыты нами об южной части западного Цайдама. Здесь, по словам монголов, в расстоянии 6 дней верхового пути, то есть около 200 верст, от урочища Галмык, лежит на нижнем Найджинголе, недалеко от урочища Аратулай, лежит на реке Утумурене, близ гор южной окраины, урочище Гаджир, где живут тайдженерские монголы. Местность там обильна тростником и водой. От Гаджира... Опять-таки на запад, но с небольшим уклонением к северу, на расстоянии семи дней верховой езды, около 230 верст, находится урочище Гаст, газ, газ. обильной водой и кормом, ради чего здесь водится много куланов и хорасульт. В Гасте есть большое, около 100 верст в окружности, три дня верховой езды озера того же имени, поросшее частью тростником Весной и осенью на нем много бывает пролетных птиц. Интереснее показания, противоречащие моим наблюдениям весеннего прилета на Лоб-Норе, где почти все пролетные утки являлись от запада юго-запада, а не с юга, от же за Тяньшань и на Лоб-Нор. Впрочем, исследование пролетных путей в Центральной Азии, прилежно мной исполнявшееся во время путешествий, требует для окончательных выводов еще многих новых наблюдений. Другое озеро, небольшое, лежит невдалеке от первого. Прежде в Гасте жили... инженерские монголы, но были разграблены и побиты дунганами. С тех пор здесь живут только охотники из городов Хотана и Черчена, некоторые вместе с семействами. Жилищами служат выкопанные в земле пещерки, вероятно, вроде тех, какие мы неоднократно встречали в Саджиоском наньшане. От Гаста считается 6 или 7 дней Верхового пути, 200-230 верст, до Лобнора. Можно проехать также и в город Черчен, По всему же южному Цайдаму, от самого Гаста через Гаджир и Галмык до Хармы-Дзунзасак, идет хорошая дорога, которая ведет далее через Кукунор в города Донкыр и Синин. Быть может, по этому пути в глубокой древности происходило сообщение между Хатаном и Китаем. Пройти здесь с караваном гораздо ближе и удобнее, нежели тащиться из хотана на Лобнор и далее через пустыню Лобнорскую. По указываемой дороге мы шли от урочища Аратолай до Хормы-Дзун-Засак, и здесь путь возможен даже для колесной езды. От урочища голмык до Гаста, по словам монголов, только на трех переходах встречается голая и бесплодная глина, затем везде на ночлегах корм и топливо. Относительно пути от Гаста до Черчена или на Лоб-Нор подробности рассказчики не знали. Переход по южному Цайдаму. Передневав на ключах Аратулай, мы наняли у кчевавших по соседству монголов 5 вьючных верблюдов взамен прежних яков и пошли к херме Дзунзасак. Путь наш теперь на протяжении 180 верст должен был лежать прямо на восток, в недальнем расстоянии от гор Тибетской окраины, окаймленной, как и прежде, широкой и бесплодной покатой на север полосой. Общий же характер собственно Цайдамской равнины был здесь одинаков с тем, какой мы встретили ранее на Баянголе, и вообще в Южном Цайдане. Почва состояла из соленой лесовой глины, взъерошенной, словно паханное поле, и поросшие более или менее густо кустами хормыка и тамариска реже встречаются здесь сугак и киндырь На ключевых и болотных местах изобилен тростник, но и эта злосчастная растительность покрывает лишь неширокую полосу, по которой вьется караванная дорога. не вдалеке от нее к северу виднеются совершенно голые, словно снег или лед на солнце блестящие солончаки, занимающие обширное пространство по низовьям Баянгола и Найджингола, вероятно, далеко также протянувшиеся и к западу. Здесь испарились последние остатки того обширного озера или даже внутреннего моря, которое сравнительно еще недавно наполняло весь Южный Цайдам и выровняло эту площадь в одинаковую абсолютную высоту 9200 футов. Как бедна флора Южного Цайдама, так бедна и фауна. Из зверей здесь живут зайцы, лисицы, волки, все в достаточном количестве. Изредка попадаются хоросульты, осенью на ягоды хормыка приходят из Тибета медведи. Из птиц оседло живут фазаны, сексаульная сойка, вороны, жаворонки, кустарница. Изредка попадаются пустынные синички, зимуют в большом числе горехвостки. Весной и осенью прибавляются утки, гуси и другие пролетные птицы, но, вероятно, также не в обилии. На переход от урочища Аратулай до хармы засак мы употребили 10 дней. Шли не спеша, так как иначе нельзя делать подробных наблюдений. На ключевых болотах, попадавшихся сравнительно изредка, мы встречали местами стойбище монголов. Их юрты всегда были запрятаны в зарослях Тамариска с целью укрыться от разбойников Уронгын, некоторые пастбища были покинуты за неимением корма.